Глава 26 шестая. Тысячу лет царили они над этой землей. И ушли бесславно. Но не бесследно. Гатар Глорианский. Божественная и человеческая. Глава «Черная твердь». Следы «Махтшагош». Конг. Верховье реки Фуа. Осень тысяча года. Широкие лапы боевых пардов гвардии Сарбура мягко опускались на покрытые сетью трещин плиты дороги Великого Ангана. Первые сотни синих уже поднялись на вершину холма, с которой виден был широкий мост через ущелье, наполненное грохотом бегущей воды. А передовой дозор — легкие всадники. Уже подскакали к самому мосту, и командир их оглянулся назад, ожидая знака, ехать дальше или ждать. «Останови его», — велел Киран Раон сигнальщику, и, обернувшись к Нилу, «К самому Далаангу надо послать других». «Верная речь», — кивнул Великан, «я даже знаю, кто их возглавит». «Я предпочел бы, чтоб ты остался с войском», — проворчал Дракон Юга. А сам вел бы разведчиков, ухмыльнулся Нил. Нет уж, ты, военачальник, твое место здесь, а не там, где шальная стрела может продырявить нагрудник. Сам посуди, Раон. Вдруг будет испорчена такая вещь, а? И коснулся хлыстом бронзового панциря киран Раона, украшенного золоченным гербом конга. Ты! воскликнул воин, пытаясь схватить хлыст, не успел. Нил тут же его отдернул. «Ты такой же военачальник, как и я!» «Я рад, что ты помнишь об этом!» – засмеялся великан. «А то еще вздумало приказать мне пасти своих быков, пока будешь развлекаться в Далаанге!» «Поеду я!» – упрямо заявил Керан Раон. «Вот демон. Почему рядом с ним я чувствую себя каким-то новобранцем?» – подумал он с досадой. Впрочем, сердиться на Нила было невозможно. «В конце концов, я знаю, Даланг, а ты нет», — решительно произнес Дракон Юга. «Вот ты мне его и покажешь», — сказал Нил. «Ты обещал, кстати». «Паршивый ты, Хурук», — пробормотал Киран Раон. «Я знал, что ты согласишься», — ухмыльнулся Великан. Разговаривали они по-хольдски. «Воинам совершенно незачем понимать, о чем говорят их вожди». Признаться в душе, Керан Раон совсем не возражал против того, чтобы Нил его сопровождал. Но он был политиком и твердо знал, если предложить Нилу поехать вдвоем, великан заортачится. Где это видано, чтобы оба полководца бросили войска и отправились в весьма рискованную разведку. Меч Нила один стоил полусотни. Керан Раон был храбр, но не опрометчив. Три стражи Сахагоев вполне могут управиться и с ним, и с его десятком разведчиков. Великому Ангану служат лучшие бойцы. А вот если рядом будет Нил, он, Киран Раон, готов схватиться с десятком сахагойских телохранителей. «Хорошо», — произнес дракон Юга, изображая недовольство. «Поедем вместе. Возьмем с собой 10 разведчиков, еще сотни пусть едет за нами в шагах в пятистах». «Идет», — сказал великан. А, -а, а, рявкнул он, сжав коленями бока Парда. «Пошел! Пошел, разбойник!» Парт взревел и тремя прыжками вынес всадника шагов на сорок вперед. «Солдат, солдат, глотни вина во славу всех богов! Да будет кровь твоя красна, краснее, чем у врагов!» — запел Ним мощным, как боевая труба, голосом. «Глотни, солдат, и дай глотнуть и мне, солдат, за нас!» Сегодня топчем пыльный путь, а завтра топчут нас. Глотни, солдат, вкус у вина всегда солдат хорош. Грянула за спиной Керанраона первая сотня. А кровь тем крепче солона, чем больше её льёшь. Приподнавш... Приподнявшись на стременах, дракон юга обернулся и посмотрел назад. На чёткие синие прямоугольники гвардейцев. И почти такие же аккуратные шеренги легко вооружённых.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 Там, на дне, меж острых блестящих камней, металась разъяренная фуа. Ничего общего с той спокойной, ленивой, желто-зеленой рекой, на которой стоял фаранг. «Отсюда до Доланга, мили три!» — крикнул Киран Раон, перекрывая голосом шум воды. «А примерно в мили ровное место. Там можно разбить лагерь». «Неплохо!» — согласился Нил. «Пусть парды отдохнут!» Он посмотрел на запад, туда, где в синем небе отчетливо вырисовывались зазубренные хребты закатных гор. А ближе к югу уходил ввысь конический пик Столпа Небес. «Когда я видел его в последний раз, он дымил, как лесной пожар», — сказал Нил. «Да!» — с полным безразличием ко всем вулканам отозвался Киран Раон. «Я возьму с собой сотню разведчиков из Береговой Стражи». Они крепкие воины и умеют скрадывать зверя, в отличие от моих гвардейцев. «Как хочешь», — откликнулся Нил и направил своего парда на мост. Широкий мост, подвешенный на канатах, сплетенных из паутинных волокон в палец толщиной, способных удержать вес, равный весу трех харахшей, даже не покачнулся, когда на него выехали всадники». Рефуа совершенно заглушал топот лап по деревянному настилу. И кое-что на этом настиле привлекло внимание великана. А именно, множество глубоких отметин, испещеривших твердое дерево досок. Такие следы оставляют когти дракона. «Почему здесь нет сторожевого поста?» – спросил он Керан Раона. «А зачем?» – удивился Кангай. Шел девятый день первого месяца осени. Далаанг. Осень 1012 года. «Спешимся!» — предложил Киран Раон. За следующим поворотом Далаанг. «Как скажешь!» — неубешумно соскочил на землю и обмотал повод вокруг толстой ветки. Спустя несколько минут Нил, Киран Раон и пятеро воинов-разведчиков двигались сквозь заросли прямо... Рядом с дорогой вышли к воротам. Великий Тур, пробормотал бывший исполняющий волю. Что-то здесь ладно. Похоже на ту, согласился Нил, разглядывая снесенные ворота, выглядящие так, будто на них топтался харакш. Стражи у ворот не было. Дракон Юга настороженно озирался по сторонам. Великан хлопнул его по плечу. «Успокойся, в шагах от нас не души, клянусь волосатым ухом Тура». Киран Раон покосился на северянина. Великан держался с такой непринужденностью, что бывшему исполняющему волю стало немного обидно. Нил втянул воздух и нахмурился. «Пахнет кровью», — проворчал он. «Слушай, Раун, может я схожу один?» «Нет уж», — отрезал дракон Юга, «мы тоже не новобранцы. Вперед!» И решительно зашагал к сломанным воротам. Нил покачал головой и последовал за Кангаем. Из осторожности они пошли не по аллее, а между деревьями и кустами совершенно пустынного парка. Киран рауна было не по себе. Не узнавал он Далаанг. Нил резко остановился. «Раон!» — позвал он Шадшов впереди Киран Раона. «Гляди-ка!» Кангай посмотрел на землю. Там, куда указывал великан, виднелась какая-то отметина, словно неопытный садовник попробовал мотыгу. Но потом воин узнал очертания, и по его спине пробежал озноб. «Сергибр», — проговорил он очень тихо, — «вполне возможно». «Здесь есть зверинец», — сказал Кангай, — «может быть...» «Нет», — решительно сказал великан. «Это зверюшки не смеха. Я видел их следы на мосту». «Если увидите, старайтесь попасть в глаз», – наставлял Нил разведчиков, взявших арбалеты на изготовку. «Каковы наши шансы, достойные?» – спросил один из них, смуглый, длиннорукий воин с волосами заплетенными в косу. «Никаких, парень. Бей в глаза и карабкайся на ближайшее дерево. Если тебе повезет, можешь уцелеть. Раон, вернул бы ты их назад?» «Нет, наотрез отказался военачальник. Мы рискуем вместе или вместе уходим». «Ты хочешь уйти?» «Хочу, но не вижу смысла. Пятеро нас или пять тысяч, этим тварям все равно». Нил поправил пояс и, петляя, побежал вперед. Шагов через пятнадцать он снова наткнулся на след ящера, но не остановился. Не обменявшись больше ни словом, воины достигли высоких кустов, окомляющих площадь перед дворцом Великого Ангана. Когда впереди мелькнули золоченные крыши дворцовых башен, Нил остановился. <Trickle> Пришептал он, втягивая носом в воздух, ветер дул в их сторону. Кто-то там повеселился в сласть и просунул голову между ветвями. Керан Раун сделал то же и ужаснулся. По всей огромной площади перед дворцом были разбросаны человеческие тела. Стая ургов кружилась в воздухе, но ни одна тварь не осмеливалась сесть, потому что вокруг дворца, рассевшись на мраморных плитах, караулили не меньше 15 сергибров. Они неотрывно глядели вверх. Вдруг один из сергибров взмыл воздух на добрых десять лохтей, ухватился передними лапами за ограждение желтого балкончика и нырнул головой внутрь. Из дворца раздался пронзительный вопль, но тут балкон обломился, и ящер пружинисто упал на мраморные плиты площади. Сверху на него посыпались обломки злополучного балкона. Но ящер только мотнул рогатой мордой и снова застыл, как изваяние, глядя вверх. «Быстро назад!» — скомандовал Нил. «Быстро, пока не переменился ветер!» И все семеро, не жалея ног, бросились прочь и бежали до тех пор, пока не оказались за пределами Далаанга и не достигли места, где их ждала спешившаяся сотня разведчиков. «Какие мысли?» — спросил Киран Раон, когда они, наконец, отдышались. Нил пожал плечами. «Можешь послать за смехом. «Время», — напомнил Нил. «Но эти Сергибры с ними не совладать. Я видел, как они превратили в кашу лучшую мою тысячу. С меня довольно. Такую тварь можно свалить разве что из баллисты, проговорил кто-то из разведчиков. Свалить, задумчиво повторил Нил. А надо ли? То есть как, удивился Киран Раон. Я думаю, стоит ли нам от них прятаться. Ты сам сказал, бежим. Мне надо было подумать, сказал великан. Ты, кстати, обратил внимание на убитых? Трудно не обратить. Все они в доспехах. И что? «Если ребята имели глупость напасть на Сергибров, а не наоборот?» «Надо проверить», — совершенно серьезно сказал Нил. «Кто со мной, парни?» «Куда?» — спросил Киран Раон. «К дворцу, конечно». Разведчики, переминаясь с ноги на ногу, отворачивали лица. Никто из них не горел желанием присоединиться к Нилу. «Я поеду», — заявил Киран Раон. «И я», — шагнул вперед один из разведчиков. «Все в руках судьбы». Спустя пару минут «Сотня» в полном составе выехала на дорогу. Скрываться было неоткво. «Не трусьте, парни!» — громко сказал Нил, разглядывая посеревшие лица кангаев. «Сдается мне, парды бегают побыстрее, чем эти твари!» Еще несколько минут, и они были рядом с Дворцовой площадью. «Стоять здесь!» — приказал великан начальнику «Сотни». «Я пойду один». Никто, даже Киран Раон, не выразил желания присоединиться. Нил спешился и вышел на площадь. Несколько сергибров повернули ярко расцвеченные высоколобые головы и уставились на Нила. Северянин медленно шел вперед. Один из ящеров легко оттолкнулся от земли. Три длинных прыжка, и он рядом. Нил остановился. Сергибр быстро, будто нырнув, наклонился к голове человека. Нил не шевельнулся, но мышцы его непроизвольно напряглись, когда огромная оскаленная пасть оказалась рядом с лицом. Нил не шевельнулся, хотя охотно ощутил бы в руке тяжесть меча. Ноздри ящера расширились, и он принюхился. — Ну, — сказал Нил, — как тебе мое мясо, братец? И вдруг понял — сергибр ему совершенно не опасен. Не только потому, что запах воина иной. Он, Нил, по духу был почти таким же, как охотники народа. Сергибр принял мысли воина, и сам Нил уловил мысли хищного ящера. Протянув руку, великан легонько постучал по основанию рога. «Мы поладим с тобой, дружище!» Сергибр широко распахнул пасть. Киран Раон судорожно сжал рукоять меча. Он был уверен, что Нилу пришел конец. Но не мог сделать ровно ничего. Красный язык, липкий, мокрый, быстро коснулся щеки великана. Пасть захлопнулась с лязгом замкнувшихся крепостных ворот. Сергей Брус сделал короткий прыжок, совсем по-человечески. Оглянулся. «Иду, иду», — сказал воин и зашагал ко дворцу. «Наконец-то я вижу того, кто все это затеял», — заявил Турн, натягивая лук. «Надеюсь, в его шкуре стрела не увязнет». «Кого-то он мне напоминает, этот маг», — пробормотал Сихон с высоты 30 локтей, разглядывая идущего Нила. «Покойника», — пояснил Чадану. «Раздался звонкий удар тетивы, длинная стрела устремилась к Нилу. Но у великана было превосходное чутье, он резко остановился, и стрела бурчат Данну, пропев на расстоянии ладони его шеи, расщепился камень. «Стыдно!» — гаркнул Нил, безошибочно определив окно, из которого вылетела стрела, и обращая туда взгляд. «Подлый выстрел подлой душонки!» «Вот пес!» — выругался Турн, накладывая новую стрелу. «Нет, это еще один подлый выстрел, и твоя душонка отправится в Нижний мир!» «Постой!» — воскликнул Сихун. «Я знаю этого парня!» Властитель Махиг, чье владение располагалось на дальнем берегу озера Мио в восьми милях от Миона и большого тракта в Даланг не спешил. Уповая на истинного, властитель остался на своей земле. Характер у Махига был неплохой, для Сахагоя. И стражей своих он баловал относительно высоким жалованием. Впрочем, их было всего 26, владение большими размерами не отличалось. И все же в то утро, несмотря на принятое решение, Махиг проснулся с сильным желанием идти в Далаанг. Настойчивым желанием, пришедшим ниоткуда. Зная о своей способности предугадывать события, Махик не отнесся к предчувствиям как к дурному сну, а велел сделать необходимые приготовления, но с отъездом медлил, выжидая. Но как раз вкушал свою изысканную трапезу, когда холодная лапка тревоги коснулась его затылка. Сахагой вскочил и бросился к окну, как раз вовремя, чтобы увидеть подтянувшуюся над стеной владение красно-зеленую голову Сергибра. Ящер вытянул шею, поглядел сверху на ошломленных стражей и вдруг одним гигантским прыжком перемахнул через стену и приземлился на тренировочном поле, прилегающем к стене изнутри. На стражей, бегущих к нему, ящер не обратил ровно никакого внимания. Расцвеченная голова поворачивалась, ноздри раздувались, на морде появилась чудовищная ухмылка. И тут Махик понял, Сергибр ищет его. Нет, уже нашел. Каждый из шести стражей упал на одно колено. Шесть арбалетных стрел разом вонзились в гладкую кожу ящера, пальца на три, не глубже. Стражи выхватили мечи, однако Махик видел, что воины смущены, а на помощь им уже спешили другие. Сергибр соизволил обратить внимание на людей, когда первый клинок коснулся его задней лапы. Стремительный нырок из шеи обезглавленного воина фонтаном ударила кровь. Ящер выплюнул помятый шлем и махнул хвостом, переломив ноги второму стражу. Махик больше не раздумывал. Со всех ног он бросился вниз. Минутой позже Сахагой верхом на парде стрелой промчался через ворота владения под испуганные выкрики отшатнувшихся воинов. Сергибр, окруженный нерешающимися атаковать стражами, оглянулся. Для тех, кто смотрел на ящера, это выглядело так. Вдруг вместо рогатой морды возник гладкий круглый ярко-зеленый затылок. Прыжок и ящер оказался вне кольца воинов. Еще два прыжка и Сергибр по другую сторону стены. Махик гнал парда во всю прыть. Ни один зверь не догонит скачущего парда. Сразу не догонит. Сергибр опустился на передние лапы и потрусил по дороге. Так он мог бежать долго, час за часом, хоть целые сутки, если не голоден. А Сергибр не был голоден. Вечером того же дня Махик въехал в ворота Далаанга. Лаанга. Сергибр появился там в полдень следующего дня. Предупрежденная стража встретила его арбалетным залпом и двумя выстрелами из небольших баллист, оказавшихся во дворце. Стрелы утыкали сергибра, превратив его в подушечку для иголок. Первый снаряд угодил в бок, который второй оцарапал голову. Ни одна рана не была серьезной, но некоторые оказались чувствительными брат отступил, не дожидаясь повторения. Он мог не торопиться, чувствуя, что к нему на помощь уже спешат сородичи. В этот момент в Далаанге было около трех десятков сахагоев, полторы тысячи стражей, великого Ангана и прибывших властителей. Около тысячи солдат, примерно вдвое больше слуг и несколько сотен чиновников, размещавшихся отдельно. Большая часть солдат тоже перебралась в помещение канцелярии. Как только до Ланг начали стихаться сахагои. Великий Анган не возражал. не возражал и исполняющий волю Унар, теперь неотлучно бывший рядом с владыкой Конга. Кстати, ни один из сахагоев не осмелился возражать против перемены владельца маски. синий ничего не предпринимало. Властители ждали помощи истинного, исполняющий волю Унар не ждал ничего, кроме минут близости с Носинием. Единственный, кто действовал в резиденции Великого Ангана, был начальник канцелярии. Из Далаанга и в Далаанг по-прежнему скакали гонцы. Но поставки продовольствия прекратились, и командиры кангайских сотен взяли на себя охрану канцелярии. Начальник Пенет знал, что делает. Тем более, в канцелярии имелись свои склады. И свои запрос, запасы, достаточные, чтобы кормить несколько тысяч человек в течение года. Сергибры напали ночью, это стоило их жизни трем сахагоем, оказавшимся вне дворца, и нескольким десяткам стражников, попытавшимися остановить ящеров. Это их трупы лицезрели Нил и Керан Раон. Совсем немного жертв, если учесть, что всю ночь по парку носились люди с горящими факелами. И повсюду раздавались истошные женские вопли. Слуги и рабы. Ими никто не интересовался. Ни сергибры, ни укрывшиеся в, в, в дворце Великого. Утром по распоряжению пинета перепуганную челядь собрали и увели конгайские солдаты. Солдаты тоже не интересовали ящеров. Их интересовали только сахагои. Определив, где скрывается добыча, сергибры расположились вокруг. Ворваться внутрь они не могли. Стены были крепкими, а входы узкими. Но терпение охотникам Вечного Лона было не занимать. Любая добыча рано или поздно выползает из норы. Когда настало утро, три сотни стражей вышли из дворца и попытались отогнать ящеров. Это обошлось нам в несколько десятков новых трупов. Настроение у Сихона и Турна было препаршивым. «Поговорим!» — крикнул Нил бурчат Дан уже набрал воздух для достойного ответа, но Сихон опять остановил его. «Поговорим, чего ж нет?» — крикнул начальник внутренней стражи. «Если ты придержишь своих тварей...» «Выходи!» — ответил Нил. «Пока ты не вынешь оружие, тебя не тронут». «Я иду!» — закричал Сихон. «Ты спятил!» — прошипел Турн. «У нас есть выбор!» — возразил начальник внутренней стражи. Кроме того, я знаю этого парня. Он такой же маг, как ты или я. «Ба!» — воскликнул Нил, ударив себя по ляжке. «Не как командир Сихон!» «Я без оружия», — хмуро проговорил воин. «Мог бы и взять», — пожал плечами великан. «Я же сказал, не вынимать». «Чё ты хочешь?» «Я?» «Ничего», — Нил ухмыльнулся. «Просто хочу помочь хорошим ребятам». «Ну?» Но... Этим зверюшкам... «Да вас дела нет. Они желают скушать красноглазых. И скушают, если я верно оценил их настроение». «А это...» — Сихон кивнул в сторону трупов. «Ошибка», — хладнокровно ответил Нил. «Ваша ошибка». «Ты хочешь сказать, что любой из нас может спокойно выйти?» — поразился Сихон. «Если он не красноглазый. А спокойно или нет, зависит от нервов. Не лезьте в драку, и из вас не сделают паштет по-сергибрски». «Я должен тебе верить?» «Как хочешь. Можешь сидеть во дворце и ждать, пока кончится жратва. Кстати, тут неподалеку стоит небольшая армия». «Чья?» — быстро спросил Сихон. «Ее привели исполняющий волю Керан Раон...» Начальник внутренней стражи вздохнул с облегчением. «Не спеши!» — поднял руку Нил. «Исполняющий волю Керан Раон и я!» «Кое-что изменилось в благословенном Конге, пока твоя хозяйка устраивалась на новом месте...» «Думаю, тебе представилась сомнительная часть наблюдений, наблюдать последних сахагоев. И еще, я думаю, наслаждаться их красотой тебе осталось недолго». «Мне плевать на сахагоев», — сказал Сихон, «но вы не должны трогать на Сине». «Чем она лучше других?» — поинтересовался Нил, прекрасно зная ответ. «Если моей госпоже не будет обещана безопасность», — твердо сказал Сихон, «все останется как есть». — Ненадолго, — пообещал Нил. — Я слышал у вас в плену два исполняющих волю. — Только исполняющий волю Унар. Голосай умер. — Умер? — Странно. Дракон Юга Киран Раон желает поговорить с тем, кто остался. — Можно устроить, — согласился Сихон. — Он зовет себя командующий, — сказал Киран Раону один из разведчиков. Воин кивнул и выехал на площадь. Ветер дул со стороны дворца, и один из сергивров побежал, чтобы обнюхать Кангая. Перепуганный парт взвыв ринулся назад. Дракон Юга с трудом совладал с ним и понял, что придется идти пешком. Процедура обнюхивания не доставила ему удовольствия. «Эсихон!» Сказал Нил, начальник стражи нового великого Ангана. Я полагаю, он может рассказать, чем они занимаются там внутри, если пожелает. Говори, дракон Юга недружелюбно посмотрел на Стража. — Ты исполняющий волю Керан Раон? Да. Он, психон, кивнул в сторону Нила, сказал, что ящеры не тронут нас, если мы захотим выйти. Ему виднее, нас они не трогают, как видишь. Вы хотите сдаться? Сдаться? Кому? «Мне?» — ответил Керан Раон. «Я же сказал тебе, наша армия в миле от Анга, и в отличие от сергибров мы можем войти во дворец». «Наши мечи?» — начал Сихон. Нил пренебрежительно махнул рукой. «Пять тысяч всадников?» — сказал он. «Слова «синие латники» о чем-нибудь тебе говорят?» «Говорят», — мрачно признал Сихон. «Но на Сине, если ее не тронут, мои люди не будут чинить препятствий». Препятствий? В чем? спросил Киран Раон. В дворце довольно много красноглазых. Если мы уйдем, они ваши. Он не понял, сказал Нил, обращаясь к Киран Рауну. Позови Унара, приказал дракон Юга. Потребуется время, я подожду. Но ждать пришлось недолго. Исполняющий волю пришел быстро. И не похоже было, что он рад встрече, как, впрочем, и Киран Раон. «Ты знаешь, что происходит в Конге?» — спросил Киран Раон. «Ты не информировал меня прежде. Что собираешься делать ты? Я останусь с Великим Анганом», — заявил Исполняющий Волю. «Да? А что случилось с Лоасаем? «Умер», — последовал лаконичный ответ. Разговор не клеился. Нил с интересом разглядывал лицо Исполняющего Волю. Было в нем что-то знакомое. Раон, Прошептал он, наклоняясь к уху Геран Раона. Он очарован нашей красноглазой подружкой. Весьма похоже, проворчал тот. Я, сказал дракон Юга, мог бы предположить, предложить сохранить жизнь вашей хозяйки, с тем, чтобы дальнейшую ее судьбу решал тот, кто будет править Конгом. «Но я не стал бы оборонять ее от ящеров, даже если бы захотел. Это бесполезно». «В таком случае мы остаемся», — сказал Сихон, и Унар кивнул, подтверждая. «Тогда мы войдем во дворец», — заявил Киран Раон, теряя терпение. «И чистым, очистим его от сахагойской мерзости и этих крыс». Губы Унара искривила злая усмешка. «Твой меч еще не прирос к ножным, Киран Раон». Не рявкнул Нил, становясь между ними. «Не трать времени на бесполезный поединок, пусть остаются во дворце, если им так хочется. Если мы дадим вам слово, что не тронем на синий станете вы драться за остальных красноглазых». «Если вы оба дадите слово, не станем», — сказал Сихон. Унар промолчал. «Зачем нам связывать себя?» — раздраженно спросил Киран Раун. У нас три пути на выбор, заявил Нил. Первый, мы можем уйти и оставить дело с Рано или поздно им придется выйти, чтобы не сдохнуть от голода. Конечно, красноглазые могут протянуть подольше, время от времени закусывая своими охранниками. Но самим стражам придется затянуть пояса. Месяц полтора и мы спокойно войдем во дворец. Второй, спросил Киран Раун. Можно войти силой и перебить всех, кто не пожелает сдаться. Мы их раздавим, но обойдется это дорого. Стражи — крепкие парни, а о сахагоях и говорить нечего. Третий путь — то, что предлагаю я. Пусть те, кто хочет уйти, уйдут. Кто хочет остаться, пусть останутся. Возьмут милую их сердцам на сине и займут одну из башен. Мы же войдем и пообщаемся с красноглазыми. — Клянусь головой Тура, мы вас не тронем. Унар подозрительно посмотрел на великана. — Мне кажется интересным твое предложение, — сказал Сихон. — А мне нет, — отрезал исполняющий волю Унар. — Без Сахагоев мы никогда не управимся с ящерами. Два-три месяца — и все повторится. — Я, — сказал Нил, — вижу только один способ управиться со зверушками с помощью красноглазов. «Какой?» — спросил Киран Раон. «Скормить красноглазых Сергейбром. Поехали, достойный. Пусть они поразмыслят часок-другой». «Зря мы отказались», — покачал головой Сихон, глядя вслед уходящим воинам. «Посмотрим», — мрачно отозвался исполняющий волю. «Не так уж плохо для воина умереть в бою». «Предпочитаю, чтобы умирали мои враги», — сказал Сихон. «Гляди-ка, почтенный, а эти ящеры и впрямь нас не трогают». «Есть четвертый путь», — сказал великан бывшему исполняющему волю, когда они оказались за пределами Далаанга. «Да?» «Почему бы новому великому Ангану не отправиться вслед за старым?» «Ты хочешь сказать, да, воин. я пойду и помогу на Сине соединиться со своими богами». Надеюсь, ты подскажешь мне, как найти апартаменты Великого Ангана в этом прекрасном мире. «Это бессмысленная затея, Нил!» – возразил Киран Раун. «Апартаменты Великого Ангана все время меняются. Такова традиция. Отыскать их во дворце, где полно стражей и сахагоев, ты погибнешь. И погибнешь зря!» «Раун, разве я когда-нибудь брался за невозможное?» Я не помню такого, но мы ведь и познакомились недавно. «Воин, который делает ошибки, не живет долго. Что еще тебя смущает?» «Ну?» «Морать меч кровью женщины?» «Раон!» Нило расхохотался. «Оставь эти рассуждения благородному Эрдо!» «Мы, солдаты!» Если кровью одной женщины я могу выкупить кровь сотен мужчин, я прирежу ее, как овцу. Может имеет смысл просто выкрасть ее? Чтобы ее убили принародно? Ну нет. Нет, ты знаешь, никогда не нравились публичные казни. Может те, кого казнят и заслужили смерть, но клянусь кулаком Тура, зеваки, пускающие слюни перед вкушением чужой крови, «Да они на меч могут глядеть, не жмурясь, лишь когда он занесен над чужой головой!» «Однако я разболтался. В одном ты прав. Меч не для женщины. Я просто сломаю ей шею. У Сахагоев крепкие шеи, как раз для моей руки. Если ты ее найдешь...» «Найду. Знаешь, кто мне поможет?» «Унар!» «Он не выдаст», — покачал головой Киран Раон. «Никакая пытка!» «Кто говорит о пытках?» — удивился Нил. Мне надо просто отыскать его. Разве ты не слышал, исполняющий волю? Все время поблизости от великого Ангана. Допустим. Но как ты отыщешь унара? А вот это моя маленькая тайна, Ухмыльнулся Нил и подмигнул собеседнику. Что ж, произнес он озабоченно, я ощущаю в животе некую пустоту. Не послать ли вперед гонца, чтобы распорядился насчет обеда? Я... И знаешь ли, куда лучше себя чувствую, имея в брюхе кусок жареной телятины и пару кувшинов хорошего вина. «Я заметил», — сказал Киран Раон, перестав хмуриться. «У тебя аппетит, десяти воинов». «Можешь взять меня на довольствие в качестве десятка», — предложил Нил. «Клянусь брюхом быкоглавого, я обещаю сражаться за целую дюжину». «Не сомневаюсь», — Киран Раон хлопнул великана по руке. «Тебе говорили, что ты похож на Хуруга?» Гугура». Мне говорили, что я похож на Харсу. нел слегка выпятил челюсть. Слыхал о такой зверушке? Слыхал, но не видел. Тебе бы не понравилось. А какая шкура? Втрое больше пардовой и в десять раз пушистее. У меня высланы ими две комнаты в охотничьем доме на берегу озера Леер. Приезжай. Приезжай ко мне на север, Раон. «Мы славно проведем время. Охота, девушки!» «Благодарю, но сейчас меня больше беспокоит твоя охота!» «На!» — сказал великан, протягивая ему флягу. «Тут еще на три доблых, добрых глотка, солдат. Выпей и не тревожься из-за ерунды!» «Завтра утром я подарю тебе маску великого ангана. Только не вздумай ее примерять. Это плохо сказывается на здоровье!» «Не буду», — очень серьезно ответил Киран Раон. «Знаешь, я начинаю верить, что ты управишься. И скажу еще, Крайне приятно иметь рядом такого, как ты». «Да», — ухмыльнулся Нил. «Многие мне говорили об этом. Особенно женщины. А знаешь, почему?» «Да?» «Выпей, солдат, и не тревожься из-за ерунды, и все будет в порядке. Так ты сказал?» «И клянусь рогами, я тебе верю. Скажи, есть в мире что-нибудь, что может тебя остановить?» «Ба!» — ухмылился Великан. «Однажды меня побили!» «Да! И как звали того, кто это сделал?» — заинтересовался Киран Раон. «Его звали Хаор!»